15.20, на три с лишним часа позже срока, оговоренного в ультиматуме адмирала Уриу, русские корабли снялись с якорей и потянулись к выходу из бухты. Роднев дал команду на выход, только лично удостоверившись, что из-за острова и показался катер Телбота с сэром Льюисом Бейли на борту. До этого момента внешне все походило на события, известной нам истории: молебенвоодоления, Мальберг. Дары, напутствие отца Михаила, построение команды и речь командира, хоть и более короткая, поскольку нервничающий Петрович боялся подпустить лишних, несоответствующих духу времени словечек. На крейсерах-стационерах команды выстроились во фрунт, махали руками, бескозырками, провожали идущих на верную смерть русских. Как гладиаторов на арену Колизея. Руднев скептически улыбнулся. Любят они это дело, зрелище, еще со времен Цезарей. Оркестр Эльбы исполнил Божий Царя Храни, Телбот Коль Славин. В ответ сваряга донеслись звуки итальянского и британского гимнов. Но что за необычные обвесы вдоль бортов из парусов на корейцы, который, обменявшись флажными сигналами с крейсером, первым двинулся с рейда? В нашей истории было с точностью да наоборот. Первым из порта выходил варяг. Кроме того, сейчас кореец еще и тащил за собой на буксире варяжский паровой катер. За ними с отставанием в несколько кабельтовых, неторопливо, на пяти узлах, шествовал крейсер. Следом за русскими боевыми кораблями поплелся и Сунгарий, нагруженный так, что ватерлиния ушла под воду на добрый фут. Что на него свозили корейцы последние сутки со всего города? Известно одному богу и четырем французским офицерам, добровольно вызвавшимся помочь Рудневу и Степанову в их срочных делах. За скромное вознаграждение, естественно. Всем же остальным было не до этого. Японцы были слишком заняты высадкой десанта и охраной Онова от любых поползновений со стороны варяга и корейца, Местным аборигенам, как и большинству моряков с иностранных стационеров, было все равно. В начале фарватера кореец разошелся на контркурсах, сдавшим два коротких прощальных свистка британским катером, спешившим вернуть коммодора Бейли на свое место в портере мостик Телбота. Он за прошедшие три часа успел обрадовать контрадмирала Уриу, что добыча достанется японцам без боя, и в неповрежденном состоянии. Все, что нужно для этого сделать — не стрелять первым, проявить твердость на переговорах и не поддаваться ни на какой блеф со стороны Руднева, ибо русский будет всячески стараться спасти честь мундира. А обо всем остальном уже позаботился он, многомудрый Льюис Бейли. Комадор был в приподнятом настроении. Хорошая прибавка к жалованию и безбедная старость ему были обеспечены. Пятипроцентная годовая рента даже от пары процентов стоимости крейсера составит никак не меньше 1200 фунтов в год. В общем, британец был полностью погружен в свои счастливые мысли. Как и было обещано, варяг под напряженными взглядами с мостика Осамы отдал кормовой якорь на границе нейтральных вод. За ним бросил оба носовых якоря сунгари. Когда течением пароход развернуло поперек фарватера, был также отдан и кормовой якорь. Команда подтянула к борту шедшие до этого на буксире шлюпки, зачем-то сразу четыре, и стала демонстративно перебираться на варяг. От глаз Уриу не укрылось то, что шлюпки были с крейсера, но на боканцы их не поднимали. «Блефойте, блефойте». Хоть бы шлюпки на борт подняли. А то все белыми нитками шито. Усмехнулся про себя Урио, прибывший для переговоров, настоявший ближайшим к противнику броненосный крейсер Асама. Хотя, если бы не предупреждение были, вынужден признать, было бы неприятно выбирать между необходимостью обеспечить бесперебойное функционирование порта и уничтожением варягам. Хвала лучезарной Аматерасу Кажется, сегодня получится и то, и другое без потерь в кораблях. Неплохое начало войны. Крейсера еще пригодятся Японии. Вряд ли все остальные русские командиры окажутся трусами под стать этому Рудневу. Решающие битвы еще впереди, а их варяг станет самым мощным бронепалубным крейсером в составе Императорского флота. Не дойдя до осамы примерно шести кабельтовых, Бросил наконец якорь и кореец, шедший с флажным сигналом по международному своду, высылаю парламентера для переговоров. На мостике Асамы некоторые офицеры крейсера и штаба отряда были весьма обеспокоены чрезмерным сближением с потенциально враждебным кораблем. Что и понятно, ведь в детали своего общения с командиром Телбота контрадмирал их не посвящал. По мере неторопливого приближения русской канонерки чуть было не занервничал всерьез и сам Уриу. И только разглядев на палубе корейца зачехленные орудия и почти полсотни слонявшихся без дела моряков, с любопытством глазевших на Осаму, контр-адмирал отменил уже отданный командиром крейсера приказ о наборе и подъеме сигнала «Стой или открою огонь». В конце концов, главное не сорвать удачное начало переговоров. Итак, вчера приняли выход из бухты корейца за попытку помешать десантным транспортом. Нервы на пределе. Оно и понятно. Первый день Первой войны с Великой Европейской державой. Это не китайцев гонять, что для самураев привычно. И как там все складывается у Порт-Артура? Известий от командующего пока нет. Взвинчены все. По этой причине Уриу отказал командиру Осамы, капитану первого ранга Ясира, просьбе разрешить навести на кореец орудия главного и среднего калибра. Один слишком нервный наводчик и, прощай, бескровная победа и целый трофей. В конце концов, эта старая лодка все равно ничего осами не сделает. А пугать русских до начала переговоров не стоило. Рано. В бинокль было видно, как с корейца на катер, до этого шедший за ним на буксире, перебрался офицер. «Наверно, сам роднев пожаловал, раз ради него погнали канонерку. Кого попроще отправили бы сразу на катере?» Ехидно подумал Урио, представив, как русский копиранг при параде в треуголке и со шпагой будет карабкаться по бортовому трапу у переднего среза. Кормовой, по причине полной боеготовности корабля, никто на японском флагмане ставить не собирался. Но русских, находившихся в катере, отсутствие парадного трапа, похоже, ничуть не смутило. Сначала они нахально подошли к корме Осамы, и только потом, так и не дождавшись его спуска, продвинулись вдоль борта вперед и ошвартовались под баковым бортовым трапом у носового каземата японского крейсера. Судя по тому, с какой скоростью плелся катер и как обильно при этом дымил, Его машины и правда были не в лучшем состоянии. Бейли, скорее всего, не обманул и в отношении технического состояния варяга. Неожиданно сноровисто поднявшийся на борт моложавый офицер с лихо подкрученными усиками был встречен на баке крейсера лейтенантами Иида и Наруто, после чего немедленно припровожден на мостик к контр-адмиралу. Откозыряв и представившись лейтенантом Берлингом, Он заявил, что прибыл для вручения послания командира Варяга лично в руки японского командующего. «Странно», — с легким привкусом раздражения отметил Уриу. «Вообще-то, по логике вещей на переговоры о капитуляции, Руднев должен был прибыть сам. Или он ожидает на корейце проведения второго раунда, а его лейтенант не более чем прощупывание почвы? Интересно, догадывается ли этот молодой человек о том, что их ждет? Скорее всего, нет, уж больно дерзко и самоуверенно смотрит. Примерно представляя себе общий смысл послания, японский адмирал неторопливо, смакуя момент, вскрыл его. На единственном вложенном листке был текст следующего содержания. Контр-адмиралу императорского японского флота, младшему флагману Второй боевой эскадры и командующему отрядом кораблей на рейде в Чимульпо Урио Сотокичи. «Сэр, ввиду начала военных действий между Японией и Россией, о чем вы меня любезно уведомили, и нарушением вашими боевыми судами нейтралитета корейского порта Чимульпо, я имею честь почтительнейше просить вас капитулировать и сдать уверенные вам суда не позднее 18 часов 27 января 1904 года. В связи с высадкой японских войск в порту Чимульпо Предложить вам вариант разоружения и интернирования не имею возможности. В случае вашего отказа я буду вынужден уничтожить ваши суда всеми доступными мне средствами. Имею честь быть вашим почтительнейшим слугой. Командир крейсера «Варяг» Императорского российского флота, старший начальник над всеми российскими кораблями и судами на рейде Чемульпо, капитан первого ранга В. Ф. Руднев. По мере чтения в голове Уриу выстраивались и рушились десятки идей и теорий. Если это капитуляция Варяга, то я император Кореи. Черт бы побрал Бейли и Руднева. Они что, заодно? Маловероятно. Но даже если так, то в какие игры они играют? Зачем передавать мне мой же немного переделанный ультиматум? Эскадра готова к бою, Варяг без хода. Шансов у него как не было, так и нет. Вернее, их стало меньше, чем нет. Русский крейсер стоит на якоре под прямой наводкой моих орудий. Что они этими глупостями выиграли? Полчаса времени? Или это обещанные Бейли Блеф Рудневе? Но почему тогда такой наглый и глупый? И зачем кореец обвешан парусами и выглядит как пугало, а не боевой корабль? Впрочем, возможно, это объясняет, почему прислан лейтенант. На второй раунд стоит ожидать кого-либо посерьезнее, того, кто может сам принимать решение. Ни один мускул не дрогнул на бесстрастном лице контр-адмирала. «Восточную школу», — подумал про себя Берлинг. «Как жаль, любезнейший, что я не увижу выражения твоего лица минут через двадцать. Ну ничего, обойдусь собственным воображением». Главное, что подарочек-то уже на месте, а ни ты, ни твоя комарилья ничего не заметили. Передайте вашему командиру, господин лейтенант, что я готов обсуждать только капитуляцию его кораблей, но не моих. Все, на что он может рассчитывать, это пропуск сунгарей с некомбатантами в ближайший нейтральный порт под конвоем одного из моих крейсеров. Варяг и кореец так или иначе останутся в Чемульпо. А вот на поверхности моря или на его дне зависит от вашего начальника, капитана Руднева. Это мое последнее слово. И пусть в следующий раз потрудится прибыть сам, потому что его время истекает. Если через час мы не придем к соглашению, я открываю огонь. Все ли вам ясно? Так точно, господин контр-адмирал. Господа офицеры, разрешите отклониться. Честь имею. Берлинг, который, казалось, совсем не был удивлен услышанным, коротко козырнул, ответив столь же незаметным кивком головы на микроскопические прощальные поклоны японского адмирала и его офицеров, после чего сопровождаемый лейтенантом Наруто быстро спустился с мостика и направился к трапу. В момент отхода катера от борта Асамы русская конлодка начала поворот на малом ходу на курс, позволявший его подобрать. Но катер не сразу повернул к ней, а продолжал некоторое время двигаться вперед, держась прямо по носу японского крейсера. Боятся, что машина не сможет выгрести против течения и их снесет. Усмехнулся про себя Уриу. У англичан полчаса назад таких проблем не было. Все же русские не машинная нация. Тот же кореец. Ну какой идиот дает ход, не подняв заранее якорь? Развернуться так еще можно, но вот тронуться с места нельзя, пока не порвется якорная цепь. Странно, а где, собственно, цепь? Вот идиоты, они утопили якорь. В этот момент с катера, который пыхтя продолжал удаляться от осамы, оставляя за собой хорошо видимый шлейф черного дыма, взвилась в зимнее небо ракета. И что же сообщает этот невозмутимый лейтенант своему командиру таким образом? что теперь наглецу Рудневу самому предстоит карабкаться по нашему бортовому трапу, наверное. Это была последняя неторопливая и довоенная мысль контр-адмирала Уриу. Кореец моментально спустил сигнал о переговорах, на обрубленные стенги мачты взлетели боевые андреевские флаги, и едва они успели дойти до места, как на носу-ка на нерке вспухли клубы порохового дыма, от залпа двух 8 дюймовок и носового торпедного аппарата. Примерно через секунду 88-килограммовый фугасный снаряд, разорвавшийся на мостике Осамы, отправил контр-адмирала в нокаут. Среди погибших оказались командир, старший офицер и старший артиллерист японского крейсера, а также оба флага офицера штаба Уриу, капитан-лейтенант Мацуи и лейтенант Иида. Централизованного управления японским отрядом больше не существовало. Второй снаряд первого залпа конлодки тоже ударил в носовую часть Осамы. Промахнуться с четырех кабельтовых было сложно. Но попал он не так удачно. В борт, на срезе, в паре метров от трапа, по которому недавно спускался лейтенант Берлинг. Уриу пришел в себя через минуту. Как раз к моменту взрыва самодвижущейся мины, выпущенной русскими. Увернуться стоявший на якоре крейсер, естественно, не мог. Причем очевидцы утверждали, что взрывов было два. И что уж совсем ни в какие ворота не лезет. Первый взрыв якобы произошел за несколько секунд до попадания мины с корейца. Что потом долго, нудно и упорно отрицалось российской стороной.